Это страница, 148-я. Разноместность и подвижность ударения определяют существование в языке слов и форм с так называемой двойным ударением, что невозможно в языках с постоянным ударением. Докрасна – докрасна. Залитый – залитый. Казаки – Казаки – казаки. Характеризуя слова и формы с двойным ударением, следует подчеркнуть, что далеко не все подобные варианты принадлежат равноправным, то есть к таким случаям, в которых наблюдается полное соответствие в лексическом, грамматическом и стилистическом плане. Второе ударение может указывать на новое значение слова. Так, глагол. «Минуть» Имеет двойное ударение в прошедшем времени. Минул и минул. Форма минул связана со значением пройти, миновать. Минул – месяц. А вариант минул должен использоваться значением исполниться. Ему минуло 20 лет. Прилагательное «мёртвый» имеет варианты «мёртво» и «мертво», «мёртвы» и «мертвы». Вариант «мертво» – «мертвы» употребляется в том случае, если слово «мертвый» употребляется в переносном значении. Лесам были мертвы, солдаты были мертвы. Очень часто вариантное ударение различается сферой использования. Например, Ударение в словах и формах «атомный», «дурин», «заселишь», сбался «каталог», «компас», «кулинария», «названо», «нарочный», «поместиться», «туфля», холеный «цемент» является нейтральным. А их варианты принадлежат или к разговорным «дурён», «заселишь», «Поместишься» или к профессиональному атомный, компас, или к просторечным – каталог, кулинария, туфля, холёный, цемент, или к устарелым, широко представленным в литературном языке XIX века и не вышедшим окончательно из употребления, звался, названа «нарочный». Следует, однако, помнить, что профессиональные, просторечные, устарелые варианты ударений не являются нормативными. 149-я страница. Немало и вариантных ударений, не связанных с разграничением значений слов и сферы их использования. Это так называемое равноправное ударение, стилистически нейтральное допускаемое в качестве нормативных. Но и в подобных случаях одно ударение считается основным и рекомендуется в качестве предпочтительного. Этот вариант в словарях помещается на первом месте. «Издалека» – «издалёка», «назло» – «назло», «пёстро» – «пестро». Как правило, слово имеет одно ударение, но... Некоторые слова имеют ещё и второе. Такое явление отмечается прежде всего в сложных словах: высокоавторитетный, книга издательских, среднесуточная. В этих случаях ударение различается по силе. Одно обладает большей силой, звучностью и называется поэтому главным, основным. а второе является более слабым и называется побочным. Побочное ударение всегда падает на первую часть сложного слова. В слове есть трёх основ чаще всего это сложно сокращённое образование. Может быть, и три ударения – основное и два побочных. Софт-пар. Побочное ударение характеризует далеко не все сложные слова. Как отмечает Аванесов, чем более новым или необычным, чем более книжным по своему характеру или относящимся к специальному языку является сложение, тем большей степени «Можно ожидать двух ударений, побочного наряду с основным». Оканчивается цитат. Общенародные же слова обычно не имеют побочного ударения. «Водокачка», «маслобойня», «паровоз», «сложное образование», «пишущиеся». Через декис всегда произносится с побочным ударением. Бело – красный, итало – греческий, колхозно – совхозный. Все слова имеют ударение, если произносить их отдельно. Но в речевом потоке некоторые слова, сливаясь произношение с последующими или... предыдущим словом могут терять ударение. Например, «люблю одно – бродить без цели по шумным улицам один». Здесь не имеет ударения слова-предлоги «без» и «по», стоящие перед словами, которые несут ударение. Такие безударные слова называются Проклитиками. Проклитиками. Другой пример. Но жизнь моя печальны восток сто крат, когда болеет разум одинокий. Изабелин. Здесь не несёт ударение знаменательное слово «сто», стоящую после ударного слога предлога «во». Такие безударные слова называются энклитиками. Энклитиками. Проклитиками обычно бывают предлоги, союзы, частицы. Энклитиками могут быть части речи, так и знаменательные слова. Знаменательные слова – Положение безударных оказывается при сочетании с предлогами «под ноги» со дня на день, час от часу.